ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ Логический ответ на эти вопросы был пугающе прост, поэтому у Монсона не дрогнул ни один мускул, когда эксперт сказал «Этот твой приятель был мертв до того, как отправился в воду». После небольшой паузы Монсон спросил «Как долго он мог там находиться?» «Трудно сказать», — ответил врач – Он взглянул на ужасные распухшие останки, лежащие на столе, и сказал, «Несколько месяцев, как минимум два, возможно, четыре». Он немного покопался своим скальпелем и сказал, «Разложение произошло необычно быстро. Возможно, в воде много химических реактивов или другой дряни». Вскрытие было закончено на следующий день и поведало весьма печальную историю.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 На нем стояли фальшивые номера, а регистрационные сертификаты табличка с именем владельца исчезли. С помощью регистра транспортных средств удалось найти двух последних владельцев этого автомобиля. Оптовый торговец цветами из Окси купил этот автомобиль в подержанном, но относительно хорошем состоянии в 1956 году. Пользовался им 8 лет. а потом продал его одному из своих работников за 100 крон. Этот человек пользовался автомобилем три месяца. Он сказал, что автомобиль был в рабочем состоянии, но выглядел настолько ужасно, что он поставил его на стоянку за рынком. Через несколько недель он обнаружил, что автомобиль исчез, и решил, что его отбуксировала полиция или дорожная служба. Ни полиции, ни дорожной службе ничего не было известно об этом.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 иностранного производства и неизвестно откуда. Здесь не было также ничего, чтобы дало возможность получить какие-либо сведения об убийце. Полиция обратилась за помощью ко всем, кому могло быть что-либо известно о голубом префекте 1951 года выпуска, незарегистрированном с 1964 года. Никто ничего не сообщил». Трудно было ожидать другого результата, если учесть, что вся страна превратилась в сплошное кладбище автомобилей. Монсон отодвинул рапорты в сторону, запер кабинет и вышел из полицейского участка. Глядя в землю, он направился по диагонали к винному магазину. Он думал о своем утопленнике. Монсон был одновременно и женатый и холост. Он и его жена начали действовать друг другу на нервы 10 лет назад, когда их дочь вышла замуж за южноамериканского инженера и уехала в Эквадор. У Монсона была холостяцкая квартира, и в основном он жил там. Но каждую пятницу вечером он приходил домой к своей жене и оставался у нее до утра понедельника. С его стороны это было мудро, подумал Монсон. Взаимное раздражение исчезало, и всю вторую половину недели они с удовольствием ждали их супружеского уикенда. Монсон любил сидеть в своем продавленном старом кресле и выпивать рюмочку-другую перед тем, как отправиться в постель. Этот понедельник не был исключением. Вообще вечер в понедельник был особенным. И не только потому, что Монсон уставал от своей старушки и знал, что не увидит ее до пятницы, хотя в четверг ему уже захочется с ней встретиться, но еще и потому, что в предыдущие три дня ему приходилось пить за едой лишь слабое пиво. Крепкие спиртные напитки в доме жены были запрещены. Он приготовил себе третий гипербергер и начал размышлять о своем утопленнике. Гриппербергер состоит из джина, газированного виноградного сока и кубиков льда. Финско-шведский кавалерийский офицер по фамилии Гриппенберг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 Округлые камни можно найти везде, а тот факт, что у кого-то оказался французский черный носок, вряд ли способен вызвать интерес. Мужчину в автомобиле убили одним ударом, потом убийца засунул труп в старый автомобиль и столкнул его в воду. Со временем они, вероятно, установят личность жертвы, но у него было неприятное предчувствие того, что это не особенно встревожит убийцу. Это дело, по-видимому, трудно будет раскрыть. Монсон чувствовал, что пройдет очень много времени, прежде чем оно будет раскрыто, если это вообще когда-либо произойдет. Глава 22 Дорис Мортенсон возвратилась домой в субботу вечером 20 апреля.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 «Верно. Что сказал тот человек?» «Пожар у дома на Рингвеген 37, цокольный этаж». «Это был мужчина или женщина?» «Мужчина? Вы уверены в том, что он сказал именно это?» «Да». Он вынул из кармана несколько листков бумаги, шариковую ручку и что-то записал. «Еще что-нибудь можете сообщить?» «О, конечно, очень много!» Мужчина, казалось, удивился. Он нахмурился и в упор посмотрел на нее своими голубыми глазами. «Да, в шведских мужчинах все-таки что-то есть. Жаль, что на ней такие отметины. Хотя, возможно, он мужчина без предрассудков». «Вот как? Что же именно?» «Во-первых, он звонил из телефона автомата. Я слышала щелчок, когда упала монета. Возможно, он звонил из телефона автомата в Сундбуберге». «Почему вы так считаете?»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 Он ответил «да» и повесил трубку. У меня создалось впечатление, что он спешит. Впрочем, люди, которые нам звонят и сообщают о пожаре, всегда нервничают. «Значит, он вас перебил?» «Да. Мне даже кажется, что я вообще не успела произнести слово «Сюндбуберг».» «Не успела?» «Да нет, я-то успела, я его и произнесла. Но он на полуслове сказал «да» и повесил трубку. Не думаю, что он вообще его услышал». А по тому же самому адресу в Стокгольме и в то же время не было пожара? «Нет. Хотя в Стокгольме в это же самое время был сильный пожар. Я получила сообщение о нем из центральной диспетчерской минут через десять или двенадцать. Но это был пожар на Щольтгаттон». Она внимательно посмотрела на него и сказала, «Ой, это вы спасли всех тех людей в горящем доме». Он не ответил и после паузы она сказала,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 «Да», — сказала она, — «у него довольно заметный акцент». «Какой именно акцент?» «Он был мне немцем и не финном», — сказала она, «и наверняка не норвежцем и не датчанином». «Откуда вам это известно?» «Я знаю, как говорят финны и немцы. У меня был... я встречалась одно время с немецким парнем».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 «Среди моих знакомых здесь, в Стокгольме, есть много иностранцев», — сказала она. «И потом я, по крайней мере, дважды в год езжу на юг. Я знаю, что англичане или американцы никогда не могут научиться говорить по-шведски. Возможно, он был француз, может быть, итальянец, но, вероятнее всего, француз». «А почему вы так решили?» «Ну, он, например, сказал «пожаг».» «Пожага?» «Ну да, вместо «пожар» — «пожаг», а вместо «тридцать» — «тридцать». Он заглянул в свои записи и сказал, «Давайте уточним». Итак, он сказал «пожар в доме на Рингвеген семь. «Нет, пожар у дома на Рингвеген 37, цокольный этаж». Мне показалось, что это похоже на французский акцент. «С французским парнем вы тоже встречались?»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 «Разве Олафсон говорит по-шведски с сильным акцентом и произносит «пожаг» вместо «пожар» и «тридцать» вместо «тридцать»?» «Да к тому же путает предлоги», — спросил Гюнвальд Ларсон, когда на следующий день все они собрались вместе в управлении. Присутствующие с любопытством посмотрели на него. «И цокольный этаж вместо «первый этаж». Ему никто не ответил, и Гюнвальд Ларсон молча сел. Потом он повернулся к Мартину Беку и спросил, «А что тот парень, Шакке, который сейчас в Эсберге?» скаки Ну да. Ему можно дать задание?» «Смотря какое. Он в состоянии обойти все телефоны-автоматы в Сюндбуберге. Ты мог бы поручить это местной полиции?» «Не за что».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 «Что загадочно?» — спросил Хаммар, входя в кабинет. Вслед за ним с грохотом ввалился Кольберг. «Все?» — мрачно ответил Рион. «Генвальд, на тебя пришел рапорт о превышении служебных полномочий», — сообщил Хаммар, взмахнув перед Ларсоном листом бумаги. «От кого?» «От младшего инспектора Ульхольма из Сольны».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 «Если звонил Олафсон, то он вполне мог изменить свой голос. К тому же, вероятнее всего, это сделал именно он. Разве я не прав?» Кольберг покачал головой и сказал. «Олафсон родился в Стокгольме и прекрасно его знал. Разве он стал бы звонить в пожарную часть Тюнбуберга?» «Нет, не стал бы», — произнес Гюнвальд Ларсен. Других событий во вторник 23 апреля практически не происходило. В среду и четверг никаких новостей не было. В пятницу, когда все снова собрались вместе, Гюнвальд Ларсон спросил. «Как там дела у Аутаке?» Скакки поправил его Мартинбек и чихнул. «Его трудно расшевелить», — заметил Кольберг. «Лучше бы я сделал это сам», — раздраженно сказал Гюнвальд Ларсон. Такое задание можно выполнить за один день. У него было много работы, и он только вчера освободился, словно оправдываясь, сказал Мартин. «Какой еще работы? Но мы ведь занимаемся не только телефонами автоматами в Сюндбуберге. Нам хватает и других дел». Поиски Олафсона не продвигались ни на шаг, и не было никакой возможности их как-то ускорить.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 Ингрид, его дочь, объявила, что собирается уйти из дома. В общем-то, в этом не было ничего неестественного или удивительного. Скоро ей исполнится 17, и она уже почти взрослая. Конечно, она имеет право жить своей собственной жизнью и поступать, как ей нравится. Он уже давно понимал, что такой момент приближается, но тем не менее сейчас был застигнут врасплох. Во рту у него стало сухо, голова закружилась». Он беспомощно чихнул, но ничего не сказал, потому что хорошо знал ее и понимал, что она серьезно обдумала свое решение. И словно для того, чтобы его добить, жена сказала холодным и практичным тоном, «Давай лучше подумаем, какие вещи Ингрид нужно взять с собой. И можешь о ней не беспокоиться, она не пропадет. Мне отлично это известно, потому что воспитывала ее я». В общем-то она была права. Их сын, которому было тринадцать лет, воспринял это сообщение спокойно. Он лишь пожал плечами и сказал «Отлично, теперь я могу занять ее комнату, там удобнее расположены электрические розетки». В воскресенье после обеда Мартин Бек и Ингрид остались в кухне вдвоем. Они сидели друг против друга за покрытым пластиком столом, за которым по утрам в течение многих лет вместе пили какао. Внезапно она протянула свою руку вперед и положила ладонь на его руку. Несколько секунд они сидели молча. Потом она вздохнула и произнесла. «Я знаю, что мне не следует это говорить, но все-таки скажу. Почему ты не делаешь то же, что и я? Почему ты не уходишь?»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 «Вы разыскиваете человека, которого зовут Бертел Олафсон, так?» «Да». «Я нашел его». «Там, у себя?» «Да, в Мальмё. Он мертв. Мы нашли его три недели назад. Но только сегодня удалось выяснить, кто он». «Ты уверен?» «Да, процентов на девяносто». «Характерные особенности зубов его верхней челюсти совпадают». А остальное? Отпечатки пальцев, другие зубы. Мы не нашли его нижней челюсти и не можем проверить отпечатки пальцев. К сожалению, он слишком долго пробыл в воде. Мартинбек выпрямился. Как долго? Врач говорит, по меньшей мере месяца два. Когда вы его вытащили? Восьмого, в понедельник. Он сидел в машине на дне причала. Двое ребятишек, Это означает, что 7 марта он уже был мертв, перебил его Мартинбек? 7 марта? Да, конечно. Он умер за месяц до этой даты, а может и еще раньше. А когда его видели в последний раз, там, у вас? 3 февраля. Он собирался уехать за границу. Отлично. Это дает возможность уточнить дату. В таком случае он умер между 4 и 8 февраля. Мартин Бек молча сидел за столом. Он слишком хорошо понимал, что все это означает. Уловсон умер за месяц до того, как загорелся дом на Щольтгаттен. Меландер оказался прав. Они шли по ложному следу. Монсон больше ничего не говорил. «Как это произошло?» спросил Мартин Бек. «Чертовски странное дело». Его убили ударом камня, засунутым в носок, а в качестве гроба использовали старый автомобиль. В машине и в его одежде ничего не было. «Я приеду, как только смогу», — сказал Мартинбек. «Или Кольберг. Думаю, тебе надо бы приехать к нам». «Это обязательно?» — со вздохом спросил Монсон. Для него Северная Венеция была чем-то вроде врат ада. «Понимаешь, это запутанная история», — сказал Мартинбек. «Хуже, чем ты можешь себе представить!» «Представляю себе!» — иронично произнес Монсон. «До встречи!» Мартин Бег положил трубку, с отсутствующим видом посмотрел на скакки и сказал, «Ты неплохо поработал!» Глава двадцать третья Была в его ночь, и весна наконец-то наступила, по крайней мере, в Южной Швеции. Самолет, вылетевший из Бромы, совершил посадку в Мальмю, точно по расписанию, без пяти-девять утра, и из него вышла группа бизнесменов, а также бледный, потный старший инспектор. У Мартина Бека была простуда и ужасно болела голова. Он не любил летать, а жидкость, которую авиакомпания называла «кофе», вовсе не улучшала его самочувствие. Монсон, большой и плечистый, стоял у входных ворот, засунув руки в карманы плаща и с первой утренней зубочисткой во рту. «Привет», – поздоровался он, – «ты выглядишь так, словно что-то ищешь». «Да», – сказал Мартинбек, – «где здесь туалет?» Вальпургиева ночь – это праздник, когда швиды надевают весеннюю одежду, выпивают, танцуют, едят, веселятся и начинают ждать лета.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 Они осмотрели камень, черный носок и слепок зубов верхней челюсти Олафсона. Затем внимательно прочли протокол вскрытия. Разговаривали они мало, потому что комментировать здесь было, собственно, нечего. Потом Монсон спросил, Оловсона что что-нибудь связывает с Мальмё?» «Конечно, кроме того, что его здесь убили». Мартинбек покачал головой и сказал, «Похоже, Олафсон в основном торговал краденными автомобилями». С наркотиками он тоже имел дело, но главным образом занимался автомобилями, которые он перекрашивал и ставил на них поддельные номера. Потом он снабжал автомобили фальшивыми регистрационными сертификатами и вывозил их из страны, вероятно, для продажи за границей. По-видимому, он часто бывал в Мальме или, по крайней мере, проезжал через город. Наверное, он периодически останавливался здесь. Было бы странно, если бы у него не оказалось здесь хотя бы нескольких знакомых. Монсон кивнул. Наверняка неприятный тип, сказал он, словно разговаривая сам с собой. И был в плохой физической форме. Поэтому доктор неправильно определил его возраст. Жалкий мошенник.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 То, что произошло в Стокгольме, меня мало интересует, подчеркнул Монсон. А разрешение прокурора — это всего лишь формальность, по крайней мере, здесь, у нас. Мартин Бек улетел домой в тот же вечер. Около десяти он был в Стокгольме и спустя два часа уже лежал на своем диване в гостиной. Свет он погасил, однако заснуть не мог.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 Он подумал, что должен, по крайней мере, испытать такое желание по отношению к кому-то другому, например, к чьей-то чужой жене. Но в таком случае к чьей именно? Он все еще не спал, когда в два часа вернулась Ингрид. Наверное, жена сказала ей, чтобы она не приходила очень поздно. Рольф же мог приходить когда угодно, хотя был на четыре года моложе своей сестры. И не обладал даже и сотой доли инстинкта самосохранения и осмотрительности, присущих его сестре. Это естественно, ведь он мальчик. Ингрид проскользнула в гостиную, наклонилась и чмокнула его в лоб. От нее пахло потом и краской. «Как все нелепо», — подумал он. Прошел еще час, прежде чем он уснул. Когда утром 2 мая Мартинбек приехал в управление, Кольберг уже разговаривал с Меландером. «Как все нелепо!» — сказал Кольберг и ударил кулаком по столу. «Да, это странно!» — с серьезным видом согласился Меллендер. Кольберг был без пиджака, узел галстука он ослабил и расстегнул воротничок рубашки. Он наклонился над столом и сказал, «Странно, страннее некуда. Кто-то подложил бомбу с часовым механизмом в матрац Мальма. Мы думаем, что это сделал Олафсон». «Но Олафсон тогда уже был мертв, мертв больше месяца, потому что кто-то проломил ему череп, засунул труп в старый автомобиль и столкнул в море. И теперь мы сидим и не знаем, что нам делать». Он замолк. Меландер ничего не сказал. Оба они кивнули Мартину Беку, но, как бы между прочим, словно его вообще здесь не было». «Если мы предположим, что имеется связь между попыткой убийства Мальма и убийством Олафсона...» «Пока что это всего лишь предположение», — сказал Меллендер. «У нас нет никаких доказательств того, что подобная связь существует. Хотя маловероятно, чтобы эти события оказались совершенно независимыми». «Вот именно. Таких совпадений не бывает». «Следовательно, есть основания полагать, что третья составляющая этого дела естественным образом связана с двумя другими». «Ты говоришь о самоубийстве? О том, что Мальм покончил с собой?» «Конечно!» «Да, — сказал Меллендер. Он мог это сделать, потому что знал, что игра окончена». «Верно. Он знал, что его ожидает, и поэтому предпочел открыть газ». «Он испугался, это факт. Причем у него были все основания для этого. Следовательно, можно сделать вывод, что он не рассчитывал на то, что ему позволят остаться в живых», — сказал Меллендер. «Он испугался, что его убьют. Но в таком случае, кого он боялся?» Кольберг задумался. Ход его рассуждений приобрел неожиданный поворот, и он сказал... «А может, Мальм убил Олафсона?» Меландер вытащил из ящика письменного стола половинку яблока, ножом для разрезания бумаги отрезал кусочек и положил его в свой кесет. «Это звучит неправдоподобно», — произнес он. «Мне трудно себе представить, что такой мелкий жулик, как Мальм, способен совершить подобное преступление. Я имею в виду не его моральные принципы, а технические детали, изощренность, какой оно было совершено. Блестящий, Фредерик, твоя логика безупречна. Но ну и что же из всего этого следует? Меллендер ничего не сказал. Каков четкий логический вывод, с упрямым видом спросил Кольберг? Можно сделать вывод, что от Олафсона и Мальма решили избавиться, не очень уверенно ответил Меллендер. «Кто?» «Мы этого не знаем». «Да, это точно. Но в одном не может быть сомнений». «Да», — сказал Меландер, — «ты, наверное, прав». «Это работа профессионала», — словно разговаривая сам с собой, произнес Мартин Бек. «Вот именно», — заявил Кольберг. «Профессионала. Только профессионалы используют камни, засунутые в носки, и бомбы с часовым механизмом». «Согласен», — сказал Меландер. «Вот почему мы сидим здесь, почесывая затылки и тараща глаза, словно видим нечто сверхъестественное. Потому что мы всегда имели дело только с дилетантами, причем занимались этим так долго, что сами почти превратились в дилетантов». «89% всех преступлений совершаются дилетантами, даже в США». Это не оправдание. Нет, сказал Меллендер, но это объяснение. Погодите, произнес Мартинбек, это стыкуется и с другими известными нам фактами. Я уже размышлял кое о чем после того, как Гюнвальд написал свой меморандум, или как там его можно назвать. Да, сказал Кольберг. Почему человек, который положил зажигательное устройство в кровать Мальма, потом вызвал пожарных. Через 30 секунд он сам ответил на свой вопрос. Потому что он был профессионалом, профессиональным преступником. Его работа состояла в том, чтобы прикончить Мальма, но он считал совершенно излишним, чтобы при этом погибло еще 10 человек. «Хм», — сказал Меландер, «в этом доводе что-то есть». Я читал, что профессионалы гораздо менее кровожадны, чем дилетанты. Я тоже об этом читал, — согласился Кольберг. Давайте-ка вспомним одного типичного дилетанта, нашего уважаемого коллегу Хедина, полицейского, который убил девять человек в Сконе семнадцать лет назад. Вряд ли он забивал себе голову такими рассуждениями. Он застрелил их только потому, что с ним поссорилась его невеста. «Он был сумасшедшим», — сказал Мартинбек. «Все дилетанты, которые убивают людей, сумасшедшие, по крайней мере, в момент совершения преступления. Однако профессионалы не таковы». «Но в Швеции сейчас нет никаких профессиональных убийц», — задумчиво произнес Меландер. Кольберг смерил его взглядом и спросил, «А разве есть основания считать, что он швед?»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 «Может быть, вы полагаете, что на следующий день после убийства он все еще оставался здесь?» «Нет», — ответил Меллендер. «Зачем ему это было нужно?» «У нас, конечно, нет доказательств, что речь идет об одном и том же убийце», — задумчиво сказал Кольберг. «Да», — согласился Меллендер, — «это всего лишь предположение». Однако есть одна особенность, благодаря которой это предположение может оказаться справедливым, заметил Мартин Бек. Для того, чтобы совершить убийство в Мальме и поджечь дом на Щельдиган, нужно было обладать определенным запасом знаний. Хм, выпятил нижнюю губу Кольберг, это человек, который уже бывал в Швеции. Который сносно говорит по-шведски, сказал Меландер. который неплохо знает Стокгольм и Мальмю», — ответил Кольберг. «Однако в то же самое время этот человек знает все указанное вами недостаточно и по ошибке звонит в пожарную часть Цундбюберга вместо Стокгольма», — сказал Мартинбек. «Кстати, а кто еще знал, что адрес дома Рингвеген 37, а не Щёльдиган?» — внезапно спросил Кольберг. «Кроме дорожной службы и полиции». «Я имею в виду городские власти». «Этот человек, которому записали адрес вместо того, чтобы показать на карте города», раскуривая трубку, произнес Меландер. «Человек, который плохо знает название улиц», — сказал Мартин Бек. «Иностранец», — подвел итог Кольберг. «Иностранный профессионал. И в обоих случаях он воспользовался орудиями, которые до сих пор никогда не применялись в Швеции». Хелм утверждает, что часовой детонатор изобретен во Франции и в свое время широко применялся в Алжире. Если бы шведскому гангстеру неожиданно захотелось убить Уловсена, он воспользовался бы куском трубы или велосипедной цепью. «Камень, засунутый в носок, использовали во время войны», — сказал Мартинбек. «Шпионы и агенты». Люди, которым поручалось ликвидировать предателей. Люди, которые не могли рисковать и допустить, чтобы при обыске у них нашли нож или пистолет. Подобные случаи бывали и в Норвегии, сообщил Меллендер. Кольберг взъерошил волосы. Ладно, все это прекрасно, сказал он. Но ведь должен существовать какой-то мотив. Несомненно, согласился Мартинбек. Связь между Мальмом и Олофсоном становится фактически еще теснее. Почему понадобилось от них избавляться при помощи профессионального убийцы? Потому что они кому-то мешали, сказал Меландер. Можно предположить, какие были отношения между Олофсоном и Мальмом. Вероятно, они были автомобильными ворами. В любом случае они имели дело с краденными автомобилями. Краденный автомобиль часто не представляет для вора особой ценности», — сказал Мартин Бек. «Он продает его очень дешево, за первую же цену, какую ему предложат». А Олафсон и Мальм перекрашивали автомобили и снабжали их поддельными номерами и документами, после чего перегоняли автомобили за границу, в какую-то страну, где либо продавали их самостоятельно, либо только кому-то передавали».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 На его вопрос никто не ответил. Примерно секунд через тридцать Кольберг придвинул к себе телефон, набрал номер, немного подождал и сказал «Эйнер, я в кабинете Меллендера, ты не мог бы сюда зайти?» Не прошло и полминуты, как Рён появился в дверях. Кольберг торжествующе посмотрел на него и сказал «Мы пришли к выводу, что Мальф и Олофсон работали на Международный преступный синдикат». «Что-то вроде мафии. Мы также считаем, что эта банда решила избавиться от них и прислала из-за границы наемного убийцу, чтобы он их прикончил». Рен в изумлении уставился на присутствующих и, наконец, сказал «Кто придумал всю эту чушь? Такое происходит только в кинофильмах и книжках. а, -а, -а вы, наверное, меня разыгрываете?» Кольберг красноречиво пожал плечами.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 Гюнвальд Ларсон не особенно надеялся получить какой-нибудь результат или рассчитывал на удачу, когда посылал скаки в этот густонаселенный пригород с заданием попытаться обнаружить какие-либо следы человека, который вызвал пожарных 7 марта. То, что этот человек звонил из одного из восьми телефонов автоматов, было не больше, чем предположение. Но даже окажись оно верным, все еще оставалась проблема, как найти человека, о котором известно ничего, за исключением того, что он говорит по-шведски с иностранным акцентом. Скакки, однако, отнесся к своему заданию с огромным энтузиазмом. В первые недели ему не слишком охотно оказывала помощь полиция «Сольный судьбу Берга», и теперь он работал один. Его работа состояла в том, что он обходил жильцов каждого дома, попавшего в «Кружочки», И даже для молодого человека с хорошо тренированными ногами это было несколько утомительно. Однако Скаки был человеком упорным. И хотя Гюнвальд Кларсон и Мартин Бек уже потеряли всякую надежду получить какой-нибудь результат и больше не интересовались у него, как идут дела, он все свое свободное время продолжал стучать в двери квартир в Сундбуберге. Вечерами он буквально валился на постель, и в последние несколько недель забросил тренировки и учебу. Но хуже всего было то, что он не уделял внимания Монике. Скакки познакомился с Моникой 8 месяцев назад, когда они вместе участвовали в соревнованиях по плаванию. Они начали встречаться. Эти встречи становились все чаще и чаще, и хотя о женитьбе прямо они еще не разговаривали... Но было ясно, что это произойдет, как только они подыщут хорошую квартиру. Скакки снимал комнату, а Моника, которой было 20 лет и которая училась в медицинском институте и вскоре должна была стать физиотерапевтом, жила со своими родителями. Когда Моника позвонила ему вечером 16 мая и в седьмой раз за эту неделю безуспешно предложила встретиться, она была, мягко говоря, несколько раздражена –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 если хочу чего-нибудь добиться в жизни». Моника не поддержала его и швырнула трубку, на прощание пригрозив пойти на свидание с инструктором по физкультуре Рулли. Скаки хорошо знал этого, по его мнению, тошнотворного типа. Он не только привлекательно выглядел, но к тому же превосходил скаки в большинстве видов спорта, включая плавание. Футбол был, пожалуй, единственным видом спорта – которым Скайки превосходил рули, и поэтому первый часто мечтал о том дне, когда удастся под любым удобным предлогом заманить второго на футбольное поле. Он разволновался при мысли о том, что Моника может пойти на свидание с этим самодовольным ограниченным типом, и ему пришлось выпить два стакана молока для того, чтобы успокоиться перед тем, как самому позвонить ей. Не успел он положить руку на трубку, как телефон снова зазвонил. «Это была Моника», О чудо из чудес! Она жалела о случившемся и просила у него прощения. Проболтав больше часа, они договорились встретиться в Сюндбуберге на следующий день и вместе пообедать, когда у Моники закончатся занятия. В пятницу утром Скакки сразу отправился в свой любимый Сюндбуберг для того, чтобы продолжить операцию «Стук в дверь». Ежедневно он вычеркивал на своей схеме проверенные им участки и дополнял список квартир, где никого не оказывалось дома. Бюро по учету иммигрантов предоставило ему еще один список, в котором значились граждане нескандинавского происхождения, проживающие в Сюнбуберге. Он начал раньше 7 часов утра для того, чтобы успеть обойти некоторые квартиры из своего списка и побеседовать с их жильцами до того, как им нужно будет уйти на работу. К девяти часам утра количество номеров в его списке уменьшилось в два раза. Однако это был единственный результат, которого ему удалось достичь. Бенни Каки шагал по Суньбубергу, направляясь в жилой массив, который выбрал на сегодня. Он вошел в парк на склоне холма, на вершине которого стояло несколько многоэтажных домов. Скорее всего, это был не парк, а кусочек нетронутого леса, которому великодушно позволили остаться здесь архитекторы при застройке района. Скакки шел по тропинке и думал о Монике. Они договорились встретиться в три часа, и он с нетерпением ждал момента, когда увидит ее. Между их встречами редко проходила целая неделя. В первом доме жильцы были во всех квартирах, за исключением двух. Никто не мог вспомнить никакого иностранца, который, возможно, жил здесь в начале марта. В следующем доме жили два иностранца. Один из них был финн, он плохо говорил по-шведски, и не с таким акцентом, о котором упоминала Дорис Мортенсон. Другой был итальянцем, находившимся 7 марта у себя дома в Милане. Не дожидаясь расспросов, он вытащил свой паспорт и продемонстрировал даты. «Есть ли у них знакомые среди иностранцев?» «Да, конечно, у них много друзей иностранцев, но и что из этого?» В общем-то, они были правы. К тому времени, когда Скаки проверил дома, стоящие выше на этом склоне, было почти 12 часов, и он проголодался. Он зашел в кафе на первом этаже одного из многоэтажных домов и заказал какао и бутерброд с сыром. В кафе никого не было, кроме Скаки и официантки». Обслужив его, она вернулась к стойке и со скучающим видом уставилась в окно. В это время открылась дверь, и внутрь несмело вошел мужчина. На голове у него была синяя вельветовая ермолка, в руке он держал пустую хозяйственную сумку. Он сделал несколько шагов вперед и бросил на скаке хитрый взгляд из-под нахмуренных бровей. Конец седьмой части Восьмую заключительную часть вы услышите в ближайшие два дня.